Глава тридцать Ранним воскресным утром, оставив родственников в больнице, Элизабет направилась на Альба-Марл-стрит. В административном здании Мелвилла она с непринужденной фамильярностью поздоровалась с охранником. Сообщив ему о состоянии Уильяма, она вошла внутрь. В выходные здание было зловеще пустым. Изо всех сил стараясь не нервничать, Элизабет поднялась на лифте на шестой этаж, где располагалось руководство. Словно на автопилоте она направилась по длинному коридору в кабинет отца. Ей повезло, дверь оказалась открытой. Из-за суматохи расстроенная секретарша, похоже, забыла запереть кабинет. Элизабет заколебалась, понимая, что вот-вот переступит черту. Назад пути не будет. Она потянулась к ручке двери. Внутри кабинет оставался нетронутым. Все было так, как оставил Уильям, пока они ходили обедать с Кейтлин. Пол был усеян бумагами и папками. Элизабет опустилась на колени и начала наводить порядок. Только приведя кабинет в надлежащий вид, она подошла к письменному столу. Выдвинула кресло с откидной спинкой. Несколько лет назад служба гигиены труда установила кресло «Айрон» в кабинетах других директоров, Но, несмотря на повторяющиеся боли в спине, Уильям отказался идти на какие-либо уступки современности. Элизабет поколебалась всего секунду, а затем села. Она провела руками по кожаным подлокотникам, наслаждаясь ощущением власти. Вспомнив, почему оказалась здесь вместо отца, она устыдилась. «Что же ты за человек, если думаешь о продвижении по службе, когда отец все еще так слаб и лежит в больнице?» Но сейчас не время распускать нюни. Отбросив чувство вины, она повернулась к письменному столу, включила компьютер и после недолгих поисков обнаружила пароли отца, написанные на стикере. «Охрана хоть куда?» — подумала она. Через несколько минут она получила доступ к его личным файлам. Она открыла адресную книгу с телефонными номерами всех членов совета и потратила несколько минут, соображая, что сказать. Убедившись, что время подходящее, она позвонила Хью Мейкину, исполняющему обязанности генерального директора. Если Элизабет собиралась что-то предпринять, нужно привлечь его на свою сторону. Именно это она и намеревалась сделать. Когда Хью взял трубку, Элизабет сразу перешла к делу. Она сказала ему, что немного подумала и хочет переехать в Лондон. Если с отцом снова что-то случится, она не хотела бы лететь сюда 12 часов. Однако она умолчала о том, что, работая в штаб-квартире, ей было бы легче следить за состоянием компании, пока Уильям не удел. Хью слушал ее тщательно продуманный план. Место Коула в отделе стратегического планирования пустовало уже несколько месяцев, с тех пор, как уволился его преемник». Элизабет подумала, что ей стоит примерить эту роль на себя. «За делами в Азии я буду следить отсюда», — сказала она ему. «Честно говоря, там все настолько отлажено, что я в любом случае искала бы новые приключения». Убедить Хью оказалось нетрудно. Элизабет пользовалась в компании большим уважением, и он с пониманием отнесся к ее желанию быть рядом с отцом. «Думаю, ваш отец порадуется вашему возвращению», — ответил он. Элизабет, вовсе не считавшая, что отцу понравятся ее попытки добиться власти, промолчала, пока Хью устно не подтвердил ее назначение на должность. И только когда дело уладилось, она, наконец, позвонила Коулу. Новый план его не слишком обрадовал. «Ты переезжаешь в Лондон?» — повторил он, не веря своим ушам. Черт, побери, Элизабет, ты даже не подумала сначала обсудить это со мной?» Злился он не только из-за переезда в Лондон. За полтора дня она не нашла времени с ним поговорить. Что касается сердечного приступа отца, позвонив Коулу и рассказав, что случилось, она не нашла минутки ему перезвонить. Ее мучили угрызения совести, но она быстро их отмела. Он знал, что она планировала когда-нибудь вернуться в Англию. «Послушай, Коул, я, честно говоря, подумала, что ты будешь не против», — сказала она, пытаясь его умиротворить. «Тебе ведь тоже есть смысл сюда переехать. Так ты будешь ближе к своему делу и сможешь попробовать расширить границы, как говорил раньше». «С логикой жены не поспоришь, но все же он поверить не мог, что ей даже в голову не пришло обсудить главный шаг с ним». однако больше всего его беспокоило то, что она, похоже, не видела в этом ничего зазорного. На следующее утро, когда Элизабет прилетела в Токио, он уже успокоился. Ночью им овладела мысль о переезде в Лондон. Он как-то предлагал, что пора где-то осесть, пустить корни, а Элизабет возражала, что не готова расстаться с насыщенной, беспокойной городской жизнью. «Может, теперь у него есть шанс ее уговорить?» Элизабет провела в Японии всего неделю. Достаточно времени, чтобы передать управление азиатскими компаниями надежной помощнице. Они договорились, что Коул останется и организует их переезд, а потом, где-то через месяц, присоединиться к ней. Наблюдая за ее сборами ко второму перелету за две недели, он жалел, что она опять улетает. «Милая, я буду по тебе скучать», Порывисто сказал он, сгребая ее в охапку. Она обняла его в ответ. «Я тоже». Но он чувствовал, что в мыслях она уже планирует, чем займется в Мелвиле.